Глава 1468. Я здесь ради медного зеркала. Как только настоящий Мэнхэу услышал это, он решительно поднялся на ноги. Ему не терпелось отправиться в путешествие в Некрополь. В этот раз его целью была не платформа трансцендентности, а место, куда, как он помнил, приземлился осколок медного зеркала. «Третий континент», — сказал он. Сделав глубокий вдох, он покинул город Девятого Парагона. Появился он в звёздном небе половины планеты, откуда направился к магической формации, ведущей в Некрополь. Другие парагоны с девятью эссенциями постепенно там собирались, прибыли и Цзинь Юньшань в своём неизменном золотом халате, и Шадзюдун. По прошлой договорённости никто из них не привёл своих подручных. В прошлый раз их взяли для того, чтобы они шли в авангарде во время исследования континента, но сейчас маршрут был известен, и за несколько дюжин лет подготовки они были уверены в своей способности в одиночку пройти весь путь. Члены группы не встречались друг с другом все эти годы. После возвращения с прошлой экспедиции они разошлись по местам для уединённой медитации. Теперь они поглядывали друг на друга, пытаясь оценить прогресс в культивации. К Манхао все относились к крайним почтениям. После первой вылазки они знали о его важности для группы и неуязвимости в Некрополе, поэтому никто из парагонов с девятью эссенциями не желал провоцировать его. Цзуньюньшань до сих пор не забыл того, что произошло в прошлый раз. Шадзю Дон постарался встать подальше от Манхао, Когда все собрались, Шань Гуань Хун спросил. «Глава, ранее ты сказал что-то про долгое пребывание в Некрополе. Как ты планируешь это провернуть?» Другие тоже присоединились к его вопросу. «Да, пожалуйста, объясни. Как там можно надолго остаться? Неужто есть какой-то способ пережить тот апокалипсис?» Ша Цзю Дун и Цзинь Йонь Шань тоже хотели услышать ответ главы школы. Манхау был лишь частично заинтересован. Трансцендентность была нужна всем остальным, но для него не представляла почти никакой ценности, по крайней мере сейчас. Он всё ещё ждал, пока клон закончит девятый заговор, чтобы потом соединиться с ним. Тогда и придёт время ауры платформы Трансцендентности. С её помощью он объединит девять заговоров и соберёт достаточной силы, чтобы потушить бронзовую лампу. Сам Некрополь его ни капли не интересовал. Его волновал только осколок медного зеркала. «Успокойтесь», — со смехом сказал глава школы. «Мы ещё ждём одну сестру Даоса. Как только она прибудет сюда, я всё объясню». Глаза главы школы горели. Несколько дюжин лет подготовок вселили уверенность, что теперь они смогут дольше остаться в Некрополе. «Кто ещё с нами идёт?» – спросил Цзиньюньшань. Остальные понимающи кивнули. Похоже, они уже догадались о ком говорил глава школы. Манхао заметил летящий по небу белый луч, только вместо света он состоял из блеклого тумана. Вскоре он растаял, и оттуда вышла женщина в длинном белоснежном халате, изящная и прекрасная, словно цветок. Она была истинным воплощением бессмертной женщины, за одним исключением. Её глаза застилал туман, отчего их нельзя было увидеть, словно она намеренно скрыла их за пеленой тумана, чтобы никто не мог их увидеть. Перевёт своим сестрадовасбай. Парогоны сложили руки и поклонились знак приветствия. Даже цзыньюншаняша дзюдун повели себя с ней крайне уважительно. Эта женщина являлась одной из четырёх экспертов на пике девяти эссенций. Впервые с момента попадания на планету Безбрежных Просторов Манхао увидел эту загадочную женщину. Она не участвовала в прошлой вылазке в Некрополь, но сегодня всё же пришла. звали её Баючэнь. Из-за того, что она парила на ветру подобно Бессмертной, на планете Безбрежных Просторов её называли Бессмертной Баючэнь. Почувствовав на себя взгляд Манхао, она повернулась и посмотрела ему в глаза — Несмотря на странное чувство, будто бы их разделяла туманная завеса, он улыбнулся, но ничего не сказал. Она в свою очередь кивнула и отвернулась. «Сестра Даосбай!» — обратился глава школы. «С тобой наши шансы в этой экспедиции стали заметно выше!» Довольно рассмеявшись, он взглянул на остальных членов группы и принялся объяснять, что было сделано за последние годы, и о планах, как избежать апокалипсиса в Некрополе. Все эти годы я прокручивал в голове увиденное в Некрополе и изучал древние хроники. В одном я уверен, происходящая там катастрофа длится не очень долго, около десяти дней. От нас требуется придумать способ, как пережить эти 10 дней, не покидая Некрополь. Всё-таки смерть внутри иллюзорного мира, коим является Некрополь, повлечёт за собой гибели в реальности. Поэтому ключом к этой дилемме служит состояние реальности и в то же время нереальности. «Состояние иллюзорного и в то же время не иллюзорного. В этом нам поможет сестра Доос Бай. На случай, если нам потребуется дополнительная помощь, я заготовил ещё несколько мер». Никто не прерывал речь старика вопросами. Закончив, он не стал дождаться расспросов. Взмахнув рукой он призвал черепоший панцирь размером с ладонь. Панцирь сиял загадочным светом, как ценное сокровище. К тому же от него волнами расходилось давление. Когда он коснулся ладони главы школы, Старик, казалось, перестал являться частью этого мира. Его плоть была видна невооружённому глазу, но он перестал существовать для божественного сознания. «На подготовку этого предмета у меня ушёл не один десяток лет», — объяснил он. На появление черепашьего панциря парагоны отреагировали очень странно. «Это... Глава, ты уверен? С ней не стоит шутить! Это сокровище защищает школу безбрежных просторов», — хрипло сказал глава школы. Обычно им подавляются определённые поток ци, но последние несколько на лет я потратил немало собственной сердечной крови, дабы подавить этот поток ци до максимально возможного предела. Гарантирую, что следующую половину 60-летнего цикла это сокровище школе не понадобится. Сниму магической техникой сестры Даоса Бай, я уверен на 80%, что нам удастся пережить катастрофу. К тому же сестра Даос Бай напомнила мне о том, что она потратила на изучение некрополя не меньше времени, чем я». В одной из древних хроники удалось найти упоминание о регионе на Третьем Континенте, которого катастрофа коснулась меньше остальных. Помнится, и мне попадалось что-то подобное. Если я всё верно помню, то там находится некая сила, способная сопротивляться захлестнувшему мир апокалипсису. Именно в том месте мы используем магическую технику сестры Даоса Бай и применим сокровище школы, дабы увеличить наши шансы до 90%. Пока все обдумывали сказанное, глаза Манхау незаметно блеснули. Потом разговор перетёк в обсуждение деталей. Убедившись во всеобщей готовности и наличии запасного плана побега на случай, если что-то пойдёт не так, был приведён в действие перемещающий портал. Внутренний вуманхао задумался о словах старика. Его не покидало стойкое чувство, что глава школы имел в виду именно то место, куда упала осколок медного зеркала. Пока он размышлял об этом, свет перемещающей магии усиливался. В один момент он взглянул на Цзиньёньшаня, как оказалось, тот тоже смотрел на него, Поёжившись, Цзинь Юньшань почувствовал себя не в своей тарелке. От одной мысли о прошлых конфликтах с Манхао он заскреждал зубами, ведь сейчас они вновь возвращались в Некрополь. Пока магическая формация набирала силу, он внезапно пошёл в сторону Манхао, чем заслужил удивлённый взгляд всех парагонов. Сердцебиение главы школы и шадь Цзюдуна ускорилось, Манхао лишь холодно смирил его взглядом. Цзинь Юньшань с каменным лицом ни с того ни с сего коротким движением кисти бросил бездонный браслет – Проверив содержимое, Манхао странно выгнал бровь. Браслет буквально ломился от духовных камней, целебных пилюль и всевозможных магических предметов. После случившегося с миром горы и моря, после всего пережитого, его характер разительно изменился. Однако где-то очень глубоко оттаилась страсть, которую ничто не могло вытравить. Взглянув на бездонный браслет, его глаза заблестели, а сам он улыбнулся. При виде улыбки Манхао Цзинь Юньшайн с облегчением выдохнул, После такой неприкрытой платы за безопасность он проигнорировал косые взгляды остальных. Он до сих пор не забыл, как по возвращении из Некрополя Манхау косно на него посмотрел, после чего между ними завязалась драка. Тогда он прокричал о том, что уже отдал браслет в качестве компенсации, отчего на лице Манхау промелькнула слегка застенчивая улыбка. «Можешь пытаться это скрыть?» – подумал он. на моё огненное око видит твою алочную душу насквозь! Ха, я дал тебе один бездонный браслет!» «Если ты косно меня посмотришь, мне достаточно будет напомнить тебе об этом. Если все выйдет из-под контроля, у меня припасено ещё пять. Не думаю, что в этот раз я не сумею с тобой сладить». Холодно фыркнув, Цзинь Юньшань задрал подбородок и гордо вернулся на место. Манхао прочистил горло, немного смутившись из-за бросаемых его в сторону взглядов. Прошло уже много лет с тех пор, как на него в последний раз так кто-то смотрел. Голова школы ошеломлённый приглянулся с Шадзюдуном, но они тот, ни другой ничего не сказали». Бессмертная Бай Ючэнь странно взглянула на Цзинь Юньшане, а потом на Манхао. Остальные парагоны удержались от комментариев, не особо понимая, что тут вообще можно было сказать. Наконец, свет магической формации достиг облаков, и группа парагонов исчезла. Формация перенесла их на границу внешней области Некрополя. Внутри ничего не изменилось. Всюду парили руины, вдалеке по-прежнему ждали девять континентов. В этом пустынном и древнем месте царила тишина. Манхао сразу почувствовал здешний холод. Его бронзовая лампа вновь вспыхнула, как и в прошлый раз он почувствовал, что опять мог повелевать призраками. «В этом месте я император. Моя цель – медное зеркало». Закрыв глаза, он, казалось, почти мог слышать тихий шепот призрачных голосов, приветствовавших его возвращение.